Сельма Лагерлёв В Назарете. Как-то раз, когда Иисусу было всего ещё 5 лет, он сидел на пороге мастерской своего отца и из куска мягкой глины, которую дал ему гончар, живший на другой стороне улицы, усердно лепил глиняных птиц. Иисус чувствовал себя счастливым как никогда. Соседские мальчики говорили ему, что гончар – человек суровый, которого нельзя ни смягчить дружеским взглядом, ни упросить ласковым словом. И вдруг такой человек подарил ему глины. И Иисус и сам хорошенько не знал, как это произошло. Он помнил только, что он стоял на своем пороге и пристальным взором следил, как сосед работал над различными формами, И вдруг тот вышел из лавки, подошёл к Иисусу и подарил ему такой большой ком глины, что из него можно было бы сделать большую кружку для вина. На ступеньке лестницы соседнего дома сидел некрасивый рыжий мальчик Иуда. От постоянных драк с уличными мальчиками лицо его было покрыто бесчисленными синяками, а одежда висела на нём клочьями. В эту минуту он сидел спокойно, никого не задирал, ни с кем не дрался, а был занят так же, как и Иисус, работой из глины. Но получить эту глину сам он не мог. Он старался не попадаться у громому гончару на глаза, потому что частенько бросал камнями в его хрупкую глиняную посуду. И подойди он попросить глины, гончар прогнал бы его палкой. Глиной поделился с ним Иисус. Когда птицы были готовы, каждый из мальчиков поставил их перед собой полукругом. Вид у них был такой же, как у глиняных птиц всех времён. Вместо ног большой серый ком глины, чтобы можно было их поставить, короткие хвосты, никакого намёка на шею и едва заметные крылья. Но разница между работой маленьких приятелей сейчас же сказалась. Птицы и уды были так плохо сделаны, что не могли стоять, и сейчас же падали, переворачиваясь вверх ногами. И сколько он не старался придать им красивую форму и устойчивость, маленькие жёсткие пальцы его не слушались, и ничего не выходило. Время от времени он из-под тишка взглядывал в сторону Иисуса, чтобы посмотреть, как и то он ухитрялся вылепливать птиц такими ровными и гладкими, как дубовые листья в лесу на горе Фавор. С каждой новой птицей Иисус чувствовал себя всё счастливее и счастливее. Одна казалась красивее другой, и он с гордостью и любовью смотрел на них, не отрывая взгляда. Они будут товарищами его игр, его маленькими сестрёнками, будут спать у него в кровати, вести с ним беседы и петь ему песни, когда мать будет уходить из дома и оставлять его одного. Теперь уж никогда он не будет чувствовать себя покинутым и одиноким. В это время мимо мальчиков проходил громадного роста водонос, согнувшись под тяжестью своей ноши, а за ним Ехал верхом на осле, весь окруженный большими пустыми ивовыми корзинами, торговец зеленью. Водонос положил свою руку на кудрявую светлую головку Иисуса и спросил его о птицах. И Иисус с живостью начал рассказывать, что у каждой из них есть свое имя и что они умеют петь. Все эти маленькие птички прилетали к нему из чужих стран и рассказывали ему такие истории, которые знают только они да он. Иисус рассказывал обо всём этом так интересно, что водоносы и торговец зеленью заслушались и совсем забыли о своих делах. Когда они собрались наконец уходить, Иисус показал им на Иуду и сказал: "А посмотрите, каких красивых птиц сделал Иуда!" И торговец с зеленью придержал своего осла и ласково спросил Иуду, есть ли имена и у его птиц, и умеют ли они петь. Но Иуда не обратил на него внимания и, молча, с упрямым видом, не бросив взгляда, продолжал свою работу. Торговец с зеленью сердито отбросил ногой одну из его птиц и поехал дальше. Так прошел день. Солнце опустилось так низко, что лучи его проходили уже сквозь низкие, украшенные римским орлом, ворота, в которые упиралась улица. Кроваво-красные вечерние лучи заходящего солнца, скользя по узкой улице, окрашивали все, что попадалось им по дороге, в яркий пурпур. Посуда горшечника, доска, скрепевшая под пилой у плотника, платок на главе Марии, всё стало огненно-багровым. Но красивей всего сверкали лучи в маленьких лужах воды, скопившихся между большими неровными каменными плитами, которыми была вымощена улица. И вдруг Иисус окунул свою руку в ближайшую лужицу. Ему пришло в голову, выкрасить своих серых глиняных птичек этой чудной краской пурпурных лучей, сверкавших в воде и обливавших пылающим заревом стены домов и всю улицу. И солнечные лучи радостно дали поймать себя. И когда Иисус провёл рукой по маленьким глиняным птицам, лучи по крыльях с головы до ног бриллиантовым блеском. Иуда, по временам взглядывавший на Иисуса, чтобы убедиться, сколько птиц готово у него и красивы ли они его птиц, громко вскрикнул от восторга, увидев, как Иисус выкрасил своих глиняных птичек солнечным лучом, игравшим в обыкновенной лужице. Иуда сейчас же окунул свою руку в сверкавшую воду и тоже хотел поймать солнечный луч. Но луч не дался ему и проскользнул у него между пальцев. И как быстро ни двигались его руки, лучи ускользали от него, и он не мог окрасить своих птиц. Постой, Уда, сказал Иисус. Давай я помогу тебе выкрасить птичек. Не надо, ответил Иуда. Не смей трогать моих птиц. Они и так хороши. И он поднялся на ноги, нахмурил лоб, стиснул зубы. и вдруг с яростью стал топтать своих птичек одна за другой обращались они в маленькие плоские комки глины раздавив всех своих птиц иуда подошёл к Иисусу который продолжал сидеть и красить своих птичек они сверкали как драгоценные камни с минуту иуда стоял и молча разглядывал их а потом поднял ногу и наступил на одну когда Иуда отдёрнул свою ногу и увидал, что маленькая птичка превратилась в комок серой глины его охватило злорадство он грубо захохотал и опять поднял ногу чтобы раздавить следующую иуда закричал иисус что ты делаешь ведь они живые они поют Иисус огляделся кругом, как бы прося помощи. Иуда был больше его, и у Иисуса не хватило бы силы удержать его. Он искал глазами матери. Она была недалеко, но прежде чем она успела бы подойти, Иуда мог раздавить всех его птиц. Глаза Иисуса наполнились слезами. Под ногами Иуды валялись уже четыре раздавленных птички. Оставалось всего только три. Ему было больно и горько, что птицы продолжали лежать спокойно и не пытаясь спастись, позволяли давить себя одну за другой. Тогда Иисус захлопал в ладоши, чтобы спугнуть их, и закричал: "Улетайте, улетайте!" И три оставшихся птички вдруг ожили, задвигали своими маленькими крылышками и бызгливо вспархнув, перелетели на край крыши. Где ему ж не грозила опасность. Иуда, увидев, что птицы по приказу Иисуса из глининых стали живыми, распустили крылья и полетели, зарыдал и начал рвать на себе волосы, как делали взрослые, когда с ними случалось большое горе, и бросился к ногам Иисуса, Как собака ползал Иуда перед ним по каменным плитам, целуя колени его и умоляя, чтобы Иисус раздавил его ногой так же, как он раздавил глиняных птиц, потому что Иуда в одно и то же время и любил Иисуса, и восхищался им, и боготворил его, и вместе с тем ненавидел его. Мария всё время молча следившая за игрой детей, Теперь встала, подняла иуду с земли, посадила себе на колени и приласкала его. "Бедный мальчик", сказала она. "Ты не понимаешь, что ты поступил так, как ни одно живое существо не смеет поступать. Никогда не делай этого, если не хочешь сделаться самым несчастным из людей. Горе тому человеку, который захочет сравниться с тем, Кто может солнечные лучи превращать в краску и мёртвой глине придавать дыхание жизни.